Глава 17. На следующий день я не могла дождаться обеда, когда заключу договор, получу ключи и смогу начать новую жизнь. Еще нужно как-нибудь выкроить свободный день и подать заявление на развод, но это уже не столь срочно и могло подождать. Поэтому, чтобы хоть как-то забыться и не нервничать, я с головой ушла в работу, убрала звук у телефона и отложила его в сторону. Я и правда на пару часов забыла о времени, вникая в цифры на экране монитора, когда меня отвлекли. «О, у тебя новый смарт?» – заинтересовалась сотрудница, проходя мимо. А то все прибеднялось, как нищая, ходила чуть ли не с кнопочным. Муж, наконец, расщедрился? Или сама, в кредит? «Нет», – отозвалась рассеянно, не желая вдаваться в подробности. «Что нет? Позаимствовала у родственников на день?» Похвастаться и решила. Засмеялась она фальшиво. Я тоже хотела такое взять, но потом жаба задушила. Дорого. Купила попроще. Можно посмотреть?» Протянула она руку. «Ой, тебе кто-то звонил?» «Кто?» Встрепенулась, понимая, что в рабочее время меня обычно никто не тревожит. Даже Андрей знал, что я не беру трубку. На дисплее высветились непринятые звонки от воспитательницы детского сада. Целых три. Подряд. А вот это уже плохой знак. Дочка заболела. Ей плохо. Надо забрать. Алло, Нина Васильевна, здравствуйте. Вы мне звонили. Что случилось? Что-то с Соней? «Добрый день, Евгения. Нет, с Соней все в порядке. Просто за ребенком неожиданно среди дня пришла бабушка, а я ей без вашего разрешения не имею права отдать ребенка. Вот звонила уточнить. Вы были недоступны, поэтому я набрала вашего мужа. Он подтвердил, что вам необходимо куда-то уехать, поэтому бабушка пришла за внучкой. Так что все в порядке. Просто в следующий раз предупреждайте, чтобы я была в курсе». «Обычно вы лично всегда забирали Соню?» «Куда уехать?» Меня словно окатили ледяным душем. «Какая бабушка?» «Вы не в курсе?» Изменившимся тоном спросила воспитатель. «Мама вашего мужа?» «Нет, я не знаю ничего про отъезд. Но ваш муж подтвердил. «А куда, он сказал? Мы уезжаем». Помертвевшими губами задала последний вопрос. «Извините, я не уточняла, но, как поняла, это ненадолго. У вас проблемы в семье? Что-то не так? Если бы я дозвонилась до вас первой, я бы... Спасибо, я поняла». Скинула вызов. От накатившей волны страха и неприятного предчувствия начали леденеть пальцы. «Что задумал Андрей?» Энесса Анатольевна никогда особо не интересовалась внучкой. Не то чтобы она была плохой бабушкой, просто в силу своего еще достаточно молодого возраста она много работала и не особо рвалась помогать нам с ребенком. А недавно, как мы узнали, у нее произошли достаточно позитивные изменения на личном фронте и впереди замаячила возможность выгодного брака, а также переезда в крупный город». У свекрови был своеобразный характер, высокомерный, самоуверенный и очень властный. Она воспитывала сына в одиночку, дала ему хорошее образование, купила квартиру, устроила на хлебное место, но при этом каждый раз тыкала носом в то, что все, что он имеет, это только ее заслуга, занижая его достижения. Я не так часто общалась со второй мамой, для меня это становилось сродни испытанию». Она с самого начала считала меня недостойной парой ее сыну, когда намекая, а когда и прямо в лицо, высказывая свое отношение ко мне. Я не знаю почему, но она была уверена, что у меня плохая генетика, хотя ни больных, ни алкашей, ни уголовников в нашем роду не было. Я благодарила Бога, что мы жили отдельно и не так часто пересекались с его мамой. Соню мы привозили к ней редко, строго по согласованию, заранее выбирая удобное для Инессы Анатольевны время. Поэтому я не знаю, что должно было случиться, чтобы она неожиданно, без предупреждения, вдруг воспылала желанием заняться внучкой. Набрала ее номер телефона, но ну в ответ получила лишь длинные гудки. Трубку свекровь не взяла. Ни в первый, ни во второй, ни в пятый раз». Хотелось бы верить, что я нагнетаю, что у страха глаза велики, и я сама себе придумываю проблемы там, где их нет. Что инаса Анатольевна просто не слышит звонка или где-то забыла телефон. Но интуиция вопила обратное. С чего вдруг именно в момент нашего разлада с Андреем ей забирать Соню? Почему меня никто не предупредил заранее? Ведь муж мог сказать, позвонить, написать смс на худой конец. Но нет, кроме воспитателя, никто и словом не обмолвился. Не хотел тревожить? Или все же? Я оглянула на время. До обеда еще полтора часа. Горло стягивало удавкой от ожидания и понимания того, что я теряю драгоценное время. Телефон мужа отключен. Возможно ли ситуация, что он решил увести и лишить меня дочери? Ведь Андрей прекрасно знает, как я привязана к Соне и насколько сильно ее люблю. Это самый настоящий козырь против меня. Только зачем ему это? Чего он добивается? Прежние жизни у нас с ним не получится, даже если я передумаю разводиться. Насильно, Мил, не будешь. А отомстить? Показать, насколько крут? «Сделать больно?» «За что? За его измену? Или за то, что отказалась мириться с предательством?» Не желая больше гадать и мучиться ожиданием, боясь потерять драгоценное время, я выключила компьютер и попросила сотрудницу прикрыть меня перед начальством, если вдруг кто хватится до обеда. Шансы были невелики. Начальница с утра уехала на объект, но подстраховаться все же не мешала». Я знала, что рискую, понимала, что это может быть просто совпадение. Но если мои подозрения верны, и Андрей действительно решил лишить меня дочери, то я рисковала потерять Соню. И время шло на минуты. До знакомого района я добралась быстро. Машина мужа стояла во дворе, хотя на работу он уезжал именно на ней. А значит, 90% того, что он вернулся, и сейчас в квартире. Но ребёнка из детского сада забирала его мама. Не факт, что Соня вообще дома. Я поднялась на наш этаж, вставила ключ в замочную скважину и... Не открыла. Не потому, что он не подошел, а потому, что дверь была закрыта на второй замок. Тот самый, который на днях Андрей поменял, и дубликат ключа мне так и не отдал. Я нажала кнопку вызова. Я нажала кнопку звонка, еще и ещё теряя терпение, хоть и уговаривала себя успокоиться. «Сейчас не то время, когда стоит орать, плакать, паниковать. Андрею вообще не нужно знать о том, как меня трясет внутри». Открыл он не сразу. «Я уже было начала сомневаться, что он дома, да и машина во дворе далеко не показатель того, что он никуда не ушёл». Но когда мое терпение практически кончилось, и я готова была уйти, доставая смартфон и открывая приложение такси, чтобы вызвать авто до дома свекрови, за дверью послышались шаги. «Отпросилась?» Выгибая бровь после недолгого молчания, издевательским тоном спросил он. «Что с Соней? Где она? Она заболела? Ей стало плохо? Зачем ее забрали из детского сада? Почему меня никто не предупредил?» Не удержавшись, обрушила на него шквал вопросов, попыталась шагнуть в квартиру, чтобы убедиться, что дочь здесь, и с ней все в порядке, как муж загородил мне плечом дорогу. «Хорошая же ты мать, раз не в курсе». «Андрей, что происходит? Где Соня? Пропусти!» Он медленно покачал головой, пряча руки в карманы домашних брюк. «Сначала надо уточнить несколько моментов». Протянул задумчиво. Например, зачем ты вообще сюда явилась? С миром или войной? Если качать права и пытаться возмущаться, то ты не по адресу. Тут таким не рады. Не поверила я своим ушам. Он сейчас открыто намекал, что больше не пустит на порог квартиры. Я пришла за дочерью. А ты уверена, что она хочет с тобой общаться? Ударил под дых язвительной фразой. Андрей поменял позу, и за его спиной я заметила лишнюю пару женской обуви. Не моей. Значит, и Наса Анатольевна тут. И Соня тоже. «Пусти меня домой!» Процедила сквозь зубы, выделяя каждое слово. «Куда-куда?» «Повтори еще раз, я не ослышался. Ты действительно сказала «домой»?» «Прекрати этот цирк. Я здесь прописана, и да, пока это мой дом тоже». Андрея словно перекосила от этих слов, по лицу пробежала недобрая тень, но он быстро взял себя в руки. «Но с этого и надо было начинать, а не с твоих метаний. Уйду, развожусь, не прощу. Я давал тебе время подумать, все взвесить и решить, что тебе важнее — твои принципы или семье». «Жена с выдуманной короной мне не нужна. Я не для того женился, чтобы из меня оленя делали и пытались ноги вытирать. Не для того работал, обеспечивал и к чему-то стремился. Лохом быть я не подвязывался». «Ты сейчас о чем?» До меня не сразу дошла суть его претензии. «Проходи». Наконец, лениво предложила Андрей, отходя в сторону и делая широкий жест рукой. Поговорим серьезно. Немного поколебавшись, я все же переступила порог квартиры, предчувствуя что-то нехорошее. Сняла сапоги, повесила куртку на крючок. Сонин пуховичок висел рядом значит, я не ошиблась, и дочка дома. Прошла до гостиной, обращая внимание, что в детской кто-то есть. Соня! Сонечка, как дела, солнышко? Все в порядке? «Ты хорошо себя чувствуешь?» — рванула я в комнату. Дочка сидела на кровати, листая книжку. Услышав меня, дернулась, вскидывая мордашку. Глазки загорелись радостью и тут же потухли, стоило ей перевести взгляд на сидящую рядом бабушку. Она словно сдулась, моментально поникнув плечиками. «Здравствуй, Женя!» — подала голос свекровь, вставая с места и перетягивая внимание на себя. Выпрямилась во весь рост — Как же у нее будет все в порядке, когда ее мама выкидывает такие фокусы? Скажи на милость. И как будет чувствовать себя ребенок в такой ситуации? Ты знаешь, что у нее проблема с коммуникацией в садике, что она кидается на других детей без причины. А все почему? Соня, ты любишь папу? Провокационно развернулась она к внучке. А вот мама хочет разлучить тебя с папой чтобы ты никогда-никогда не видела его и не общалась, не могла даже... «Прекратите!» Закипело все внутри от негодования. «Не несите чушь при ребенке, не вмешивайте ее в наши с Андреем проблемы!» Мне стало тошно и страшно от того, что за время моего отсутствия ей могла наговорить бабушка. Каких гадостей про меня и как это ударило по детской неокрепшей психике! «Соня, иди ко мне!» — позвала я дочь, пытаясь обойти воинственную фигуру и Анатольевны, что грудью пятого размера встала на моем пути. «Не слушай бабушку!» «Нет!» — пискнул ребёнок, пряча взгляд и забиваясь в угол кровати, прижала к груди медвежонка, с которым обычно спала, и поджала губы, чтобы не расплакаться. «Солнышко!» — стараясь не напугать малышку — «Это все неправда, слышишь? Я тебя очень люблю». «Что неправда? Что ты решила разрушить семью? Что разводишься с ее отцом? Что надумала уйти из дома и лишить ее полноценной семьи? Что из этого неправда?» Коршуном накинулась на меня свекровь, вбивая раскаленными гвоздями каждое слово в мой мозг, взывая к совести и пытаясь внушить вину даже за то, чего я не собиралась делать. Ребенка мы тебе не отдадим, даже не надейся. Все связи подниму, если надо будет. А я ведь сыну говорила, что не будет от тебя толка, что не ту женщину он в жены берет и на пьедестал ставит. У тебя же на лбу написано «Пустышка». Тебя из грязи вытащили, отмыли, человеком сделали, а ты таким образом отплатить решила. Так даже последние мрази не поступают». «Да я сама тебя больше на порог не пущу, если заявишься». «Мама!» – резко одернул ее Андрей, появившийся сзади. «Не вмешивайся. Я сам разберусь со своей женой. Посиди лучше с внучкой. Ты ее давно не видела?» «Нет!» – чуть было не задохнулась я от негодования. «Я не оставлю ее с Соней. Ты не видишь, как она запугала ребенка, Андрей?» На время забывая свою обиду и по привычке кидаясь к нему за помощью, затараторила я. «Жене, у тебя сейчас есть два выхода». Охладил он мой пыл. «Или послушать меня и пойти поговорить, или убираться вон прямо сейчас и забыть о дочери, а также дорогу сюда. Ты что выбираешь? Ну?» «Один, два, три... Загибая пальцы, начал он отсчитывать секунды, а после демонстративно повернулся спиной, показывая, что ждать не намерен. «С ней разговаривать нет смысла, ты разве не видишь?» «Все-таки плюнула ядом мне в спину свекровь. Не унижайся перед этой!» «Разберусь», — буркнул Андрей и скрылся в кухне, заставляя сделать то же самое. Выбор у меня оставался небольшой. Я понимала, что самая виновата, дергая тигра за усы последние дни, огрызаясь, грозя разводом. Хотя какой это тигр? Гиена в лучшем случае, потому что настоящие мужчины так не поступают, не шантажируют детьми, не унижают и не бьют в спину. Но разве я могла предположить, что Андрей опустится до подобного? Разве думала, что столкнусь с ситуацией, когда некогда любимый муж окажется последним лицом? Знала бы, где упасть, соломку подстелила бы. А сейчас поздно лить слезы и рвать на себе волосы. Нужно действовать и искать выход. Но как? Я даже полицию вызвать не могу. Муж такой же родитель, как и я, и имеет все права на дочь. «Мы не в разводе, суда еще не было». «Соню свекровь запугала так, что она даже смотреть боится в мою сторону. А это значит, что пока последняя здесь, дочь не рискнет в силу своего возраста спорить с бабушкой». «Это и неудивительно, зная характеры Инессы Анатольевны. ее до сих пор боится взрослый сын, хоть и пытается это скрывать, чего уж говорить о ребенке. Я понимала, что у меня почти нет шансов выиграть эту битву. Поэтому выход оставался один — идти договариваться с Андреем, взывать к его порядочности, искать мирные пути урегулирования и даже умолять, если потребуется. Мне бежать-то некуда, если получится отвоевать своего ребенка. Я ведь так и не заключила договор на аренду квартиры. Отчаяние нарастало. Я уже готова была встать на колени, лишь бы вернуть дочь. Правда, разум кричал, что этого делать точно не стоит. Андрей только и добивается, чтобы я опустила руки, поклонилась в пояс и попросила у него прощения. Как он там говорил? «Ему нужна покорная жена». И уже через минуту я убедилась в своих догадках, когда, оказавшись с ним наедине на кухне, услышала первый провокационный вопрос. «Ну и как? Поняла, что все твои выкрутасы не пройдут? Надеюсь, теперь до тебя дошло, что не стоило со мной ругаться?» «Теперь дошло. Но, увы, было уже поздно». «Чего ты хочешь?» — спросила прямо. Мне не верилось, что все это затеяно ради священного желания сохранить семью. И свекровь, и шантаж, и давление на ребенка. Если бы Андрей так дорожил нами, мною, Соней, нашими отношениями, он не пошел бы налево, не пытался бы внушить мне, что это нормально, не унижал, не запугивал, не делал мне больно. «Чего я хочу?» Почесав затылок, сделал вид, что задумался. Взял паузу, виртуозно играя у меня на нервах, и цинично ухмыльнулся. «А ты не догадываешься? У тебя закончились варианты». «Не догадываюсь», — ответила честно. Я думала, и так все понятно. Как любой нормальный человек, я мечтал иметь надежный тыл, верную спутницу жизни. Внимательно следя за моей реакцией, протянул муж. Пряча улыбку и принимая серьезный вид, словно и впрямь, это было целью всей его жизни. Ты сам все разрушил, как прежде, уже не будет. Андрей снова замолчал, отвел взгляд, закусывая губу, и о чем-то задумался. На кухне повисла гнетущая тишина, напряженная, давящая на мозги. Было видно, что он в чем-то сомневался. Пользуясь заминкой, я решила идти в абанк. «Терять мне все равно нечего, а пока рядом нет Инесса Анатольевны, возможно, я смогу уговорить мужа на мирное решение проблемы». «Андрей, пожалуйста, послушай меня, только не перебивай, ладно? Я не хочу с тобой ссориться, ругаться. У меня нет цели строить козни за твоей спиной. Понимаешь, я не смогу простить измену. Это выше моих сил. Я думала об этом. Много». И вернуть наши прежние отношения, соответственно, уже не получится. Я все равно буду помнить, думать, возвращаться мыслями и в итоге просто возненавижу тебя. А я не хочу этого. Мы прожили вместе столько лет, любили друг друга, по крайней мере, и я. И у нас есть дочь. Я прошу тебя только об одном. Отпусти. Я так больше не могу. Не забирай у меня Соню. Я обещаю, что не стану настраивать ее против тебя». Я и раньше никогда не делала этого. Не знаю, с чего твоя мама решила иначе, но, клянусь я, слова плохого не говорила ей о тебе». Муж перевел на меня взгляд. Острый, колючий и совсем недобрый. На мгновение показалось, что моя затея провальная, и никакие уговоры не помогут переубедить Андрея. «Только зачем ему продолжать издеваться надо мной? Для чего?» «Какой от этого толк, если в итоге плохо обоим?» «Допустим», — вымораживающим тоном бросил он, руша последнюю надежду на мирный исход дела. Но я все равно продолжила. «Мне не нужно ничего от тебя. Я не собираюсь делить имущество или вымогать деньги каким-либо другим путем, И на алименты подавать не планирую». «Соня, можешь сам, на свое усмотрение, покупать вещи и все необходимое, чтобы не возникало сомнений, что твои деньги тратятся на ребенка, Только, пожалуйста, отпусти». Я затаила дыхание, ожидая ответа, скрестила пальцы, вспоминая все молитвы, какие знала, и мысленно умоляя ангела-хранителя помочь мне. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, повторяя как мантру, Как заклинание. Я понимала, что сейчас бессильно перед мужем. Если бы не было дочери, если бы я была уверена, что Андрей не решит лишить меня самого главного, самого близкого и родного человечка в моей жизни, я бы давно плюнула, развернулась и ушла. Ни секунды не задерживаясь в этом доме, бежала бы так, что пятки сверкали. Но, увы... У Андрея был опыт ведения дел, когда родители после развода делили детей. Он знал все подводные камни, на чем можно сыграть, был знаком со многими людьми из важных инстанций лично и вполне мог начать войну против меня. Голову сдавило от одной лишь мысли, что я потеряю свою малышку, а судя по бесцеремонным заявлениям свекрови, именно это они и задумали. Мне сейчас выиграть бы битву, убедить мужа, что я ему не враг. Хотя в моих словах действительно не было ни капли лжи. Я не собиралась шантажировать и вымогать у него деньги. Ни до развода, ни после. А от всего произошедшего вообще появилось стойкое желание не видеть его больше никогда. Хоть и понимала, что в моем случае это, скорее всего, невозможно. «Я тебя услышал?» «Возможно, ты права», — не поверила я своим ушам. «Но, к сожалению, а может и к счастью, я слишком хорошо знаю вас, баб, и часто вашим обещаниям грош цена». «Нет, нет, нет, только не это. Но я могу передумать и пойти тебе навстречу, если ты докажешь, что достойна этого». Я с трудом подавила истерический смешок. «Докажу?» «Что, достойно? Он что, серьезно? То есть семь лет брака оказалось недостаточно для того, чтобы понять меня и узнать, на что я гожусь?» Но в ответ я лишь согласно кивнула. «Хорошо, я постараюсь. Чего ты хочешь? Ты ведь заинтересована, чтобы у нашей дочери было достойное будущее, чтобы она гордилась своими родителями». «Была полностью обеспечена и ни в чем не нуждалась». «Да, конечно». «Тогда я предлагаю мировую», — произнес он с деловым видом. «На один день ты забываешь все наши ссоры, обидки и прочее, выкидываешь из головы весь ваш бабский хлам и становишься любящей, заботливой женой». «Зачем?» — удивилась искренне. Звучало бредово. «Тем более на один день». «Я ведь говорил тебе, что у нас сегодня важные гости, что мне необходимо встретить его по высшему разряду и произвести самое лучшее впечатление. Так вот, от этого человека зависит наше будущее. Да-да, я не шучу, потому что если он поможет мне, то мои дела значительно пойдут в гору, а значит и Сонины, и даже твои». «Я смогу достойно содержать, баловать ребенка, заботиться о ней, а ты не переживать, где взять деньги на ту или иную ее прихоть». «Согласна?» Звучало заманчиво и даже обоснованно, если бы не одно «но». Андрей никогда не поощрял прихоти дочери и не баловал ее раньше. Наоборот, пресекал даже милые детские попытки манипулировать отцом. И мне с большим трудом верилось, что в этом плане могло что-то измениться. Но зная жадность мужа, его маниакальную любовь к финансам, я вполне допускала, что он с легкостью променяет Соню на деньги и, вполне возможно, откажется от мысли мстить мне. Я ведь именно поэтому не хотела подавать на алименты, чтобы лишний раз не провоцировать и не зависеть от его капризов. Это был шанс? Хрупкий, призрачный, маловероятный, но шанс. Я могла подыграть Андрею, устроить шикарный ужин для мужчин, произвести впечатление дружной семьи, похвалить мужа перед гостем, добавить веса, рассказывая о его успехах, и тем самым склонить его на свою сторону. И, может быть, тогда Андрей пойдет мне навстречу, прекращая угрожать и пытаться отобрать дочь. «Что это за гость? Что я должна делать?» «Мой одноклассник, а ныне крупный банкир, жирная рыба. Очень полезная в нашей ситуации. Ты ведь знаешь, что у меня плохая кредитная история. И хоть я давно позакрывал все долги, но крупную сумму на открытие своего собственного агентства мне никто до сих пор не одобряет. А у него есть связи. Да что там говорить, он был председателем совета директоров в одном из банков». И хоть утверждает, что уже сдал свои полномочия, такие люди бывшими не бывают. Тем более на руководящем посту остался его родственник, то ли брат, то ли дядя, неважно. «Я всё равно не понимаю своей роли во всем этом спектакле. Зачем я там?» — покачала головой. Андрей мог пригласить старого знакомого в бар, в бильярдную, в сауну. Есть десятки разных мест, где они могли бы расслабиться и договориться. Где склониться собеседника к нужному тебе решению гораздо проще, чем дома, за тарелкой котлет. «Правильный вопрос. Сейчас объясню». Ты нужна для декорации. Люди не любят рисковать крупными суммами денег, когда у заемщика какие-то проблемы, пусть даже и в личном плане. Тот же раздел имущества, лишняя статья расходов по алиментам — это все минус ему в карму. А такие... Олени-идеалисты, как и этот товарищ, и вовсе сразу повесят ярлык, даже не пытаясь разобраться. Тем более мы с ним уже общались. Я рассказывал, что у меня есть семья, жена-умница, дочка. Он должен понять, увидеть собственными глазами, что деньги мне нужны на реальные цели. Андрей продолжал быть Андреем. Даже, надеясь получить помощь от своего одноклассника, оскорблял того за его спиной и при этом ждал от него помощи и понимания. На мгновение стало мерзко. «Странного ты о нем мнения!» ляпнула, не подумав, но это, похоже, ничуть не задело мужа. «Я его просто хорошо знал!» Переходя на более доверительный тон, усмехнулся Андрей. Еще со школы. Дружили когда-то. Первый бабник в классе!» Не понимаю, что девки в нем находили особенного, такое же, как и все. Сейчас ладно, хоть деньги есть, а тогда... Вот как он до таких высот поднялся, это пока для меня загадка. Сам так и не женился, видимо, до сих пор определиться не может. Но к пилоткам по-прежнему относятся с трепетом и незаслуженным уважением». Странно, но вместо того, чтобы проникнуться презрением, сквозившим в каждом слове Андрея, я почему-то почувствовала симпатию к абсолютно незнакомому мужчине. И стало неприятно, что придется, пусть и в мелочах, но обманывать хорошего человека. Хорошо, я тебя поняла. Заставила заткнуться, проснувшуюся была совесть. Ничего уголовного я делать не собиралась. Андрей прилично зарабатывает, Вполне потянет даже крупный платеж по кредиту, а в случае удачи так и вовсе быстро сможет расплатиться с ним. Хотя, чего душой кривить, ради дочери я готова была и на больший обман. Правда, пока, слава богу, никто о подобном не просил. Тогда приступай, времени у тебя немного. «Подожди», — растерялась в первую минуту, «мне сейчас на работу, я не могу». «Жень, ты либо не поняла...» «Либо я неправильно выразился». Остановился он на пороге, терпеливо разжевывая мне ситуацию. «Ты сейчас остаешься и приступаешь к своим обязанностям, потому что в противном случае можешь попрощаться с дочерью и забыть сюда дорогу». «Ты не можешь?» «Могу и сделаю». «Вспомни дело Барановских. В нашем мире нет ничего невозможного, и забудь уже этот бред, что любой суд оставит ребенка с матерью». Вначале ты должна будешь доказать свои финансовые возможности, жилищные условия, психическое состояние, опровергнуть показания свидетелей, утверждающих, что ты алкоголичка и плохая мать, разобраться с полицией, которая случайно обнаружит у тебя порошок, и найти деньги на хорошего адвоката. Дальше продолжать. «Не надо меня злить, золото. Мое терпение не безгранично. Цени, пока я иду тебе навстречу». И учись не доводить дело до суда, когда нет ни опыта, ни денег, ни покровителя.